Глава 37. Я принимаю бой. Брен. Чувствую, как замирает от страха моя девочка, судорожно вцепившись пальчиками в шерсть на моем загривке. Сейчас или никогда. Надо спасти Верею, даже если сама она против. Я вышвыриваю ее в неуспевший закрыться проем защитного барьера, и, ощетинившись, становлюсь напротив пораженного нашим появлением колдуна. Воздух сгущается, вокруг становится темнее. Даже ветер перестает играть листьями деревьев и предпочитает убраться в более безопасное место. «Ты можешь уходить, Альфа!» Колдун пытается говорить спокойно, но я ощущаю, как он растерян, как дрожат его пальцы. Неужели он боится? Мне твоя смерть ни к чему. Какая самоуверенность? Он хочет убедить меня, что сильнее. Но почему тогда едва уловимые волны страха касаются моего сознания? Нет. Колдун боится меня, но тщательно прячет свой страх за бровадой. Я не уйду. Не могу бросить замешкавшуюся возле перехода нянюшку Вереи. Верни, княжну. «И я оставлю тебе жизнь», — на нагло заявляет колдун. Качаю головой. От ярости шерсть на загривке становится дыбом. Да как он посмел сделать мне подобное нелепое предложение? Никогда я не отдам Верею никому. Неужели он думает, что я куплю свою жизнь ценой свободы женщины, которую люблю? Обменять жизнь на честь? Может, для него это в порядке вещей. Но не для меня. Я альфа. И честь для меня ценнее жизни. Добровольно отдать свою женщину-колдуну? Что же тогда я за мужчина? Как с этим жить дальше? Мой зверь не выдержит. Сойдет с ума от мысли, что истинная в плену у другого мужчины, и ты сам ее отдал на поругание. Какой я тогда альфа и муж? Лучше сдохнуть, защищая Верею, чем жить трусом. Я принимаю бой. Пригнувшись к земле, грозно рыча, я прыгаю на колдуна, целясь в горло. Мощный удар отбрасывает меня и знатно бьет о землю так, что воздух покидает легкие. А я лежу, судорожно пытаюсь вдохнуть. Силь собака. Тут нужна хитрость, как при взятии города. Что же ты не ушла? насмешливо спрашивает лисицу Колдун, лаская взглядом. Не захотела расставаться? правильно богумила. Каких сильных наследников моего дара ты мне родишь? Думал, что уже ничему не удивлюсь, но Колдун сумел поразить меня. Каждый стремится продолжить свой род даже такой, как он, не предполагал, что он способен на нежные чувства. Как бы он ни насмехался над нянюшкой, но любящий взгляд выдает его. Уж я-то знаю, каково это — говорить одно, а чувствовать другое, таить свои истинные намерения даже от самого себя. Лисица возмущенно тявкает, шерсть на загривке становится дыбом, и хвост беспокойно бьет ее по бокам. «Колдун, клянусь, смотрит на нее ласково. Собираюсь силами для еще одного броска. Да и послушать откровение колдуна интересно». «Ты так и не вспомнила меня?» разочарованно произносит он. Лисица мотает головой, а глаза ее яростно блестят, словно она уже готова вцепиться ему в глотку, только ждет, что он еще скажет. «Я так и думал, что ты меня не узнаешь». — огорченно говорит он. — Во мне ничего не осталось от того слабого ведуна, который приходил к тебе свататься. В глазах лисицы мелькает узнавание и пропадает. Я даже сомневаюсь, видел ли я его или показалось. Колдун недобро смеется. — Помнишь меня? — возражает он на ее мотание головой. — Не лги. По глазам вижу, что вспомнила. Того паренька, которого с позором выгнала из-за того, что посмел полюбить тебя и позвать замуж. Да у него мозги набекрень, бекрень, одержимый жаждой мести той, которую когда-то любил. Колдун способен на все. Вот только я сомневаюсь, что его любовь прошла. Раз ради того, чтобы доказать своей богумиле, какую ошибку она допустила в молодости, он стал сильным колдуном, что любовь не угасла в его сердце. Лисичка аж подпрыгивает на месте, так ей хочется возразить колдуну. Но чтобы ей это сделать, нужно вернуть себе человеческий облик. По всей видимости, этого-то и добивается колдун, чтобы она стала более уязвимой, и он беспрепятственно мог вернуть ее себе. Мне даже становится немного жаль его, но только немного. И на мгновение. Собравшись, я приготовился к новому удару, пока его внимание занято лисицей-багумилой. Прыгать из лежачего положения ужасно неудобно. Но я все же пробую. Не следует сейчас привлекать внимание колдуна лишними движениями. Все равно я не собираюсь сейчас делать решающий рывок. Еще слишком рано. Знаю, что проиграю. Моя цель — убедить колдуна, что я потерял силы, и тогда вцепиться ему в горло. Это единственный шанс на победу, другого у меня не будет. Прыгаю и промахиваюсь. Еще прыжок. Колдун отбрасывает меня. Поднимаюсь и снова в бой. Прыжок за прыжком, поражение за поражением. Я чувствую, как расслабился колдун, приняв меня за слабого соперника. «Как только ты стал Альфой!» — с презрением бросает он мне. «Советник у тебя, трус! Ты — слабак! Что же тогда у вас за стая? И как только вы смогли покорить полмира, не понимаю!» Я, пошатываясь, стою на ногах и тяжело дышу. Колдун видит обессиленного волка неспособного даже оказать сопротивление, не то что напасть. Собираюсь силами для последнего решающего броска. Лисица вьется возле него, стремясь укусить за ногу. Колдуна забавляют ее попытки. Поджидаю подходящий момент. Как только колдун наклоняется к лисице, я прыгаю, целясь ему в глотку. Вцепившись в него, захлебываясь кровью, «Я с истервенением рву колдуна, ощущая, как капля за каплей жизнь покидает его».